Глава двадцать первая Посреди сырой тёмной чащи, на обсыпанном опятами пеньке, сидел Никита. Волосы его были взлохмачены, на лицо прилипла паутина, руки безвольно висели между колен, а взгляд выражал лишь раздражение и злость. «Какие-то неудачливые из нас с тобой колдуны», — хрипло сказал он Егору, ходившему по кругу. Если уж из лесу выбраться не можем, то о чём дальше с нами разговаривать? «Выход должен быть», — упрямо повторил Ходжин. «Егор, мы с тобой уже почти день по этой поляне болтаемся. Я жрать хочу так, что сдохнуть можно. Скоро ещё другой голод проснётся, тогда всё». Чуть тише сказал Никита и сам испугался своих слов, потому что по уже начала течь боль, выкручивая кости и мышцы и заставляя кровь выбивать дробь на барабанных перепонках. «Чё-то и правда мне совсем хреново. Давно так не было. А как тебе помочь? Найди для меня подходящую жертву!» рявкнул Никита и тише добавил. «Я пока ещё не совсем разобрался, как это работает. Как же мы сюда попали? Мы шли ровно по карте, почти никуда не сворачивали». Егор еще раз огляделся, пытаясь увидеть что-нибудь новое в зыбком тумане, висящем вокруг. «Хорошо», — Никита помотал головой, пытаясь выгнать из головы начинающийся невыносимый звон. «Это мы шли по обычной карте, по которой ориентируются все нормальные люди. Ну а так как мы из этой касты давно выпали, то давай думать, что нам делать и как из этого дерьма выбраться в нашем новом, сверхъестественном стиле. Как же больно». Никита сполз с пенька, нахлюпающую от влаги землю, и, зажав уши руками, повалился на землю. Егор с сожалением посмотрел на него. Походил во все стороны, но всё было так же. Он заходил за дерево, а выходил ровно на том же месте. «Может, мы здесь что-то найти должны?» — нахмурился Егор, глядя на Никиту. «Что?» — раскрывая уши, спросил Белосиневский. Я говорю, возможно, не просто так мы не можем отсюда уйти. Может, что-то есть здесь. Помнишь ту карту, которую Фаина нашла? Там были поля с загадками». Егор покривился, обводя пространство рукой. «Это, конечно, сложно назвать полями, но на полянку тянет». «Ну и какие здесь загадки искать? Или отгадки?» раздраженно сказал Никита, но вдруг почувствовал себя немного легче и даже смог приподняться на локтях. «Рядом кто-то есть», — тихо сказал он. «Я чувствую. Иди-ка сюда». Никита мотнул головой в сторону большого камня, из-за которого они могли спокойно наблюдать за поляной и происходящим на ней, но их бы никто не увидел. Через минуту и правда послышалась возня. На поляну выбежал мужичок, повертелся возле деревьев, потянул носом воздух и вдруг, прыгнув на ствол, проворно полез вверх, быстро скрывшись из виду в висящем тумане, который скрывал кроны деревьев. «Однако...» «Я, конечно, хотел пойти учиться на арбориста, но вот так без снаряги точно бы не смог», — цыкнул языком Егор. «На кого?» — поморщился Никита. «Специалист по обслуживанию деревьев», — скептически вздохнул Ходжин как подработку хотел взять. Что за дерево, по которому он полез? Ясень вроде. Я так и подумал. Я когда маленьким был, папкины книжки читал, сказал Никита и замолчал на секунду. Так вот, там говорилось много про деревья, в том числе про ясень. И кроме прочей ненаучной ахинеи, это дерево еще и помогает человеку найти свое предназначение, то есть свою дорогу в жизни. «Ясень служит своеобразным мостиком». «Так, может, нам, как и этому мужику, тоже нужно наверх?» Никита глянул на Егора. Ходжин скептически посмотрел на приятеля, потом на довольно гладкий ствол дерева и высоко расположенные нижние ветви, и повёл плечом. «Не, ну так-то да. Если нельзя уйти в сторону, то есть два пути. Один вниз, но там явно болотистая почва, и нырять особо некуда». Другой наверх. Можно попробовать. Только вот мы вряд ли сможем так же, как тот мужик». Выбравшись из укрытия, Егор с Никитой подошли к большому раскидистому ясеню. Подняли головы вверх, и если от места их укрытия казалось, что ветви, за которой можно уцепиться, высоко, то сейчас было видно, что до них вряд ли вообще можно дотянуться. «А чего тут с сервисом? Стремянка там какая-нибудь волшебная» или на ходу конец верёвка, не предлагается?» — пробормотал Никита. Из глубины чащи прилетел сильный ветер, и опостыливший туман начал понемногу рассеиваться. Ветродуй стал разбирать серые декорации, и на первый план выступили голые поломанные ветви умерших стволов, скелетные перекрестия давно сбросивших листву кустарников и чадившее смрадом тухлое болото. «Какой-то мрачноватый пейзаж», — Дёрнул щекой Ходжин. «Не находишь?» «Ну да. Хорошо, что до этого закрыто всё было. Вечер, что ли, наступает?» Никита покосился на шторку низких туч, стремительно закрывающих небо. «А это ещё кто?» Севшим голосом произнёс Егор, когда увидел, как от стволов деревьев стали отделяться странные полупрозрачные фигуры. «Я думаю, что это тот самый лес с призраками», — тревожно сказал Никита. А ещё профессор тогда восхищённо пересказывал, что этим субъектам никто не указ, и питаются они всем, что найдут. Так что если сейчас мы не найдём, как свалить отсюда, то ты пойдёшь в качестве закуски, а я, так уж и быть, десерта, — тихо закончил Белосиневский. «Договорились. В этот раз я тебе уступлю право пойти первым», — быстро проговорил Егор. «Снимай ремень. Сейчас петлю попробуем сделать и зацепиться. Вон, сук, обломан. За него можно пряжкой зацепиться, а там уже дальше». Быстро сделав из подручных средств подобие верёвки, Егор пытался зацепиться за сучок, а Никита стоял к нему спиной и смотрел, как медленно оживает пространство за пределами полянки. Полупрозрачные тени выползали изо всех щелей. Воздух вибрировал, нарастал рокот свистящего шёпота, Через мгновение из чавкающей почвы почти у ног мужчин вдруг высунулась рука и стала ощупывать кочки, словно выискивая более или менее твёрдую почву. С другой стороны, из глубины небольшого водоёма на Никиту смотрело позеленевшее женское лицо, крепко прижимая ладони к поверхности воды изнутри. По всему лесу стали загораться мертвенно-бледные огоньки. На тропинку, по которой всё время ходил Егор, Вышло странное создание с круглыми дырками вместо глаз, длинными руками и коротенькими ножками. Увидев странных гостей в своём царстве, создание остановилось и стало внимательно рассматривать людей. «О, Джон, давай быстрее, мне здесь совсем перестаёт нравиться», шёпотом проговорил Никита. «Да погоди ты!» — сдавленно отозвался Егор. «Уже почти!» «Егор, они приближаются. Они нас почти уже все заметили. Где-то ты супермен, а сейчас, когда нужно реально доказать, что ты круче Рэмбо, ты вошкаешься, как бабка столетняя», — тихо тараторил Никита. «Не ной, всё готово. Я полез. Как только до ветки доберусь, тебе ремень скину». Егор уперся ногами в гладкий ствол и, перебирая руками по ремню, стал ловко карабкаться наверх. а в прочную ветвь, он тихо свистнул Никите, который уже прижимался спиной к дереву и пытался растолкать собирающихся вокруг него в плотное кольцо тварей. «Никит, давай быстрее!» Егор кинул ему ремень. «Просто накинь петлю на руку!» Прокричал он, когда одна из сущностей бросилась в атаку, почувствовав, что жертва может ускользнуть. «Я тебя вытащу! Не поворачивайся к ним спиной!» Толстая кожа кушака больно впилась в запястье, Никита как мог помогал себе ногами и буквально взлетел над надкинувшейся на него толпой призраков. Тяжело дыша, он опустился на ветку рядом с Егором и, покачав головой, проговорил «Отлично, время проводим». «Полезли наверх, а то еще какие-нибудь летающие твари появятся, тогда не отмахнемся». Егор встал на развилку дерева, попытался дотянуться до следующих веток, но сверху со свистящим звуком стало что-то стремительно падать. Егор пошатнулся, но Никита успел его схватить за руку, и через секунду они оба молча созерцали, как на краю толстой ветви болтается на верёвке полуистлевший труп, щерит пустую пасть и пытается дотянуться до них. «Что это?» — еле слышно спросил Никита. «Что-то новенькое». И после этих слов со всех сторон стали падать тела, виснуть на натянутой струне верёвок, и пытаться дотянуться до Егора с Никитой. «Дорожка сужается!» — гаркнул Егор и полез наверх. «Давай быстрее!» — крикнул он Белосиневскому. Как в страшном сне они карабкались наверх среди щёлкающих пастей, тянувшихся рук и голо-злобного клёкота, а внизу стояла шумевшая толпа разномастных призраков и явно надеялась, что молодые люди спустятся к ним. Достигнув, наконец, тонкой части ствола и вязкого тумана, который здесь все еще был густым, мужчины почти на ощупь пробирались ввысь, и спустя пару мгновений вынурнули из серого марева. Здесь легко дышалось, искрились звезды в молочной синеве темного неба, где-то плыли странные облака, и все пространство покоилось в тишине. «Смотри, какие-то огоньки», — сказал Никита, кивая в сторону где блестел серебристый шнурок реки, огибающий скопление светлых пятен. «Деревенька. Спокойно там. Хорошо». Послышался незнакомый голос, и Егор с Никитой обернулись. Почти на конце одной из веток сидел тот самый мужик, который забрался перед ними на дерево. «Привет. Ты кто?» «Я Вася», — просто сказал он. «А там деревня моя». А здесь ты что делаешь, Вася? Сижу, скучаю, смотрю на них, — односложно ответил мужичок. Вася, там внизу не самое приятное общество. Ты не мог бы как-то более развернуто сказать, как отсюда выбраться? Не вопрос. Спускаетесь чуть ниже. Посереть болото в определенный момент, почти под деревом откроется проход. Чистая вода будет, светится хорошо, — мечтательно проговорил человек. «Сягайте туда. Это выход отсюда». «Смешно», — пробормотал Никита, вспоминая, на какую высоту они забрались. «А ты здесь чего сидишь?» «До грехов за мной много водилось. Бахвалиться по пьянке любил. Ну вот теперь здесь на посылках. Но иногда отпускают поглядеть на мир». «Кто отпускает?» — спросил Егор. «Ну эти», — Вася потыкал вниз пальцем. Я ж один раз нахлестался и пошёл в лес, хотя бабка наказывала не звать на разговор нечисть, а мне приключений захотелось. Теперь ответ держу. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Не», — Вася покачал головой. «Мы ж с вами в пивнухе сейчас сидим и семки щёлкаем, и вокруг нет ничего необычного». Мужичок горько вздохнул. «Нечисть же она как?» Ждёт в каждый момент, кто чего попросит в попыхах, кто чем хлестнётся, а кто и просто поболтать любит много. Слово это сразу подхватывают, и пошло сарафанное радио, что, мол, есть лёгкая добыча. Так и со мной было, на понт взяли. Ну а чтоб не сожрали, служить остался. Мужчина состроил смешное лицо. А так бы спился, наверное. А про вас, мужики, слух-то расползся далеко, Что бродите тут, вроде как измерение почистить хотите от располвшейся заразы. Так вот, нижние меня и послали дорогу подсказать. Они-то к вам с добром. А, но мы заметили, скептически проговорил Никита. Ну, кто как умеет. Вася пожал плечами. Им здесь тоже не в радость. Ходи каждую ночь стучись людям с наведение, топчи болотную грязь. «Это уж у кого какой путь по жизни, и после неё?» Мужичок развёл руками. «Важно ж понимать, что ты деешь на своём пути. А этим бедолагам мало свои страдания тянуть, так ещё и это напасть случилась, что из подземелий выдралась. Много сил отнимают, а этих эти призраки вроде, но им-то пожить охота, да и просвет в конце пути рассмотреть». «Почему вы все про эту заразу только говорите, но ничего не делаете?» «А как?» — Вася удивился. «Есть те, кто к этому приспособлен. На роду вроде как начертано». Снизу послышался странный гул. Вася всполошился и проговорил. «Мои зашевелились», — с какой-то теплотой произнес он. «Пошли, окно открывается». Немного спустившись, Вася потыкал в светящуюся точку, которая отсюда казалась просто мерцающим пятнышком. «Если что, вам туда. Только через этот проход вы как раз и попадёте на эти, чтобы мне ладно было, поля с загадками. Вам осталось пройти четыре. А в последнем будет озеро с живой водой. Вот возле него у вас и встреча. Только с оборотной стороны, то бишь нырнуть надо и плыть до беспамятства вглубь», — быстро проговорил Вася. «Давайте, давайте, сейчас на закрышку пойдёт». «Ты издеваешься, что ли?» — покосился на него Никита. «Не», — Вася вздохнул. «И поверь, это только начало пути. Там дальше ещё тот аттракцион с картинками». «Ох, и огребу я за это!» — вдруг крикнул Вася. «Прощайте, мужики!» Вася с силой толкнул сначала Никиту, а затем не успевшего сориентироваться Егора и двое мужчин стремительно полетели вниз между висевших трупов, услужливо амортизирующих их экстренный спуск. «Ходжин, прощай!» Протяжно кричал Никита, смотря расширенными от ужаса глазами на приближающуюся землю. «Да иди ты, поживем еще!» Пронеслось в голове у Егора, но сказать ничего не смог, просто мысленно прощался с Фаей. В следующий миг, захлебываясь болотной тиной, Мужчины вынурнули среди безветрия, в абсолютной тишине, но всё так же в туманной моросе. Никита, выплёвывая зелёную жижу, как-то выбрался на топкий берег, еле вытянул половину тела и так затих, чувствуя, как последние силы медленно стекают в воду. Егор же, подтянув ноги, на четвереньках прополз вперёд, уронил лицо в жёсткие стебли высокой травы и так стоял, пытаясь восстановить дыхание. «Где мы?» — хрипло сказал Никита, из последних сил вытягивая тело на сушу. «Я не буду отвечать, а то у меня одно только слово и осталось, хоть и в рифму», — валясь на бок проговорил Егор. Немного придя в себя, мужчины встали. Стебли травы зашевелились, стелясь за поднимающимся ветром, и во все стороны понеслось волнение, качающее до этого спокойное поле. «Смотри!» Никита кивнул вперед. Чуть поудаль от них стояла девушка. Точнее, от ключиц по фигурным линиям четко было понятно, что это барышня, но вместо головы у нее на шее велась тая безмолвно кричащих птиц, спиралью уходящая вверх. Как только мужчины посмотрели на нее, она махнула рукой и стала двигаться в противоположную от них сторону, словно не касаясь земли. «Зовёт», — еле слышно проговорил Егор. «Пошли». «Я не могу», — прохрипел Никита. «Я слабею. Мне нужна моя особая диета». В этот момент девушка замахала рукой активнее, и в мозг Егора впилась одна фраза. «Он должен идти. Быстрее». «Давай-ка», — Егор повесил руку Никиты себе на шею, и, подперев его плечом, стал помогать. «Прорвёмся. Мы с такой верхотуры прыгнули и не расшиблись!» Протащив на себе товарища, Егор вдруг увидел, как провожатая остановилась и стала показывать рукой в сторону. Там в отдалении стояла другая девушка, словно завёрнутая в кусок белой материи, с бледной плоской маской вместо лица. «Трип какой-то жёсткий!» «Я словно в свои давние сны возвращаюсь», — прохрипел Никита. «Со мной так было, когда я вернулся из экспедиции, перед тем, как начал, ну, типа, чистильщиком быть». Вторая девушка начала двигаться спиной вперёд. Каждый шаг словно рвал её тело болью, но она упрямо продолжала идти. Вскоре и она остановилась, наклонила голову в сторону, и Егор увидел, что перед ними новая провожатая. Красивая, с рыжим покрывалом волос, барышня искрилась улыбкой. Она стояла и звала их к себе, махая руками и широко раскрывая объятия. Никита вдруг оживился. Он мгновенно собрался, сфокусировал свой взгляд на хохочущей молодой женщине, отодвинул Егора в сторону и тихо сказал «Стой здесь, не двигайся и ничего не говори». Наигранно ковыляя, Никита пошёл прямо к зовущей девушке. Та веселилась, играла волосами, высоко подпрыгивала, отчего её летящий наряд вставал облаком и всё время звала к себе. Мужчина же, подойдя поближе, присел на землю и, подняв голову, улыбнулся. В глазах девушки вдруг чётко проскользнул страх. Она попыталась сделать шаг назад, но Никита ухватил её за руку, С силой притянул к себе и впился в шею. И по мере того, как затихало её тело, снова рассеивался туман, пробивались звуки птиц, проглядывало солнце. Егор увидел, как по полю к ним идёт женщина. Она была полновата, на лице была печать усталости, но глаза оживали, и губы, словно разучившиеся улыбаться, понемногу растягивались в стороны. «Спасибо». — проговорила она, остановившись возле Егора. — Всю суть почти выпили. Мы с дочерями храним поля с загадками. Загадки древние, дающие силу тем, кто сможет в них разобраться, разложить цепочку скрытых механизмов и познать философию. А эта гниль проникла, и мы почти перестали жить. — И что нам теперь? Загадки отгадывать? — спросил Никита, подходя к ним и утирая рот. «Зачем впихивать в один сосуд все знания? Сначала нужно переварить все, что знаете. Ваш выход через те ворота», — тихо сказала женщина, указывая на свитые деревья. «Если, конечно, вы все испытания прошли», — уже тише добавила женщина. Егор с Никитой увидели впереди вертикально стоящие круги, словно кто-то сделал венки из молодых ветвей ивы. Мужчины переглянулись и поспешили на выход. На сегодня приключение было сверх меры, и они даже не хотели знать, что здесь будет происходить, по крайней мере, сейчас. Наста с Меленой выдвинулись из деревни рано утром, но, пройдя всего лишь небольшой пролесок, словно снова окунулись в ночь. Перед ними лежала пыльная дорога, которая катилась вперёд и резко обрывалась жёсткой порослью бурьяна при входе в заброшенную деревеньку. «Где мы?» — отрывисто спросила Милена. «Здесь проход к месту, где нам встречаться с Никитой и Егором, потому что оттуда только мы с тобой их сможем вытащить». «Ну, пошли. Рано». Девушки замолчали, разошлись в разные стороны и стали оглядываться по сторонам и вслушиваться в редкие ночные звуки, крадущиеся из-под покрова ночи. Вроде утро было. Так после деревни Халти идет развилка на все измерения. «Здесь без знаний в такой углуш можно забраться, что не выберешься», — фыркнула Наста. «Ладно, ночь. Хорошо не дно какого-нибудь озера или пустыни со скелетами. Каждая ведьма творит здесь реальность под себя, делает, как ей уютно. А если помирает или пропадает, то измерение пустует и дичает». Здесь ещё тихо. Бывает дико страшно. Даже мне. А я всякого насмотрелась. Ух ты. А в человеческом мире это называют метавселенные. Получается, что ты всё время об этом знала? Нет, я просто так дурака валяла. Оскалилась Наста. Ну, с этим у тебя проблем нет, отрезала Милена. Ой, а я в последней нашей встрече прям подумала, что мы подружки съязвила Наста. «Я бы, конечно, вступила с тобой в перепалку, но соперник для меня мелковат», сухо ответила Милена. «Долго мы ещё здесь топтаться будем?» «Знаешь, иногда нужно подождать, а не бегать, как собака за своим хвостом». Наста всплеснула руками и, очистив от сухих листьев поверхность непонятно откуда взявшейся скамейки, присела. «Я и так всё время чего-то жду», В первую очередь, хотят кого-то объяснений, как научиться так быстро принимать новые условия игры. А то я или в экспедиции, или в гостинице, или теперь здесь, и всё время непонятно зачем. Но ведь ты могла уйти. Наста пожала плечами. Видимо, почему-то не смогла. Уронила Милена и присела с другой стороны скамьи. Тошно мне там совсем было. Как-то непривычно сердца жрать, отрабатывать благодарность близостью. Выбирать на вечеринке того, кого можно загнать в особые комнаты и сделать ужином для особых гостей. «А ты зачем мне всё это говоришь?» спросила Наста, высоко подняв брови. «Ты думаешь, я тебя пожалею?» «Я здесь давно. Счастливая была, думала, вырвалась из-за до отеческого дома. Парня себе нашла богатого и другого, любимого. Думала, устроила свою жизнь, а нет. Я теперь и не человек, и не сумрак чёрный, как их здесь называют. Что-то среднее. Так что нужно ещё посмотреть, у кого жизнь не заладилась. А почему Халти сразу всё не сказал? А сама ты не догадываешься? Что бы он тебе сказал? Что ты ведьма, и тебе необходимо пройти долгий обряд посвящения? Куда бы ты его послала?» Наста вопросительно глянула на Милену. «Далеко», — задумчиво ответила девушка. «То-то же». Вокруг снова опустилась тишина. В лесу лишь изредка слышались чьи-то лёгкие шаги, потом замолкали, и лишь ветерок качался на ветках близ облезлых ёлок. Я после этого рассказа Халти как с ума сошла. Валялась в траве и просила только об одном — о смерти. Такая тоска на меня напала. В жизни так не было, чтобы внутри словно огнём всё спалило, и осталась одна чернота. Но раз ты решила у Халти задержаться, значит, осталось в тебе что-то нужное для этого мира. Вдруг в одном из домов в деревне внутри вспыхнуло пламя. Печная труба прокашлялась, выбросила вверх огромный клуб дыма, который с треском стал распадаться по сторонам, а из двери выкатился клубок орущих и дерущихся существ. Никита с Егором долго шли через нескончаемые витые ворота перешагивали через одни и сразу же видели другие, а только что пройденные оставались за спиной. «Как думаешь, долго ещё?» Никита устало выдохнул и на минуту остановился. «Не отставай!» — прикрикнул на него Егор, которому не терпелось выбраться из этого морока. Но Никита стоял не двигаясь. Он лишь видел сбоку от себя сидящего на лавочке возле небольшого домика человека, а самое странное было в том, что это был Сёма. «Смотри», — сказал Никита, указывая в ту сторону. «Откуда бы он здесь взялся?» — покосился на Сёму Егор. «Пошли посмотрим. А то мы в этом беличем колесе ворот ещё набегаемся, как я понимаю». Никита осторожно приблизился к мужчине и негромко позвал. «Эй, Сёма, ты что ли?» «Я кто же ещё?» не поднимая головы, сказал Сёма. «Ты что здесь делаешь?» спросил Ходжин, подходя с другой стороны. «Вас жду. Это, наверное, самое безопасное место, чтобы поговорить». Вздохнул мужчина и поднял голову. Никита с Егором отпряли на шаг назад, но потом совладали с первыми чувствами и снова глянули на страшное лицо. Одна половина Сёминого лица была изрезана тонкими чёрными жилками, другая же светилась, переливалась яркими красками, а на месте глаз была пустота. История Сёмы Когда-то в бесконечно старые времена, когда ещё не родился песок, а ветер был совсем молодой и не изведал всех дорог, в этих местах разорвала земную кору огромная сила. Она долго бродила по подземельям, искала для себя дом, а потом остановилась ненадолго и поняла, что её место будет там, где она сама определит. Что только она может решать, где её место, и тогда обстоятельства изменятся под неё. Реки протянутся там, где нужно, ну и бла-бла-бла. Обрубил красивое повествование Сёма. Короче, разошла здесь почва и стало это место особенно ценным для всех мастей, ведающих людей то есть для ведьм. Ну, знаете, все эти сказки про места силы. Так вот, некоторые этот драгоценный аромат чувствуют изо всех уголков планеты, тянутся сюда, даже сами не понимая, как так происходит. Кто послабее и отчаянно сопротивляется, тот в болотах гибнет или оседает в деревнях да городках и живёт среди настоящих ведьм, даже не зная того. Но рабочая сила везде нужна, а эти вроде как уже и не люди — но и доведующих не дотягивают. Ну, такие, серединка наполовинку. Человеку-то обычному здесь совсем неуютно, не уживается. Сёма вздохнул, протёр лицо руками и стал похож на прежнего водилу-недотёпу. Сила здесь существует для всех, она нескончаема. Но всегда должен быть баланс и равновесие. Ну да, и обличие я получил водителя Сёмы. Парни, которому никто не верит. От меня всё время разит перегаром, я хреново шучу, и мне никогда не донести свою правду. Меня даже как человека не существует. Я был равновесием в ведьминой кюле, а стал просто призраком. «За что же такая немилость?» — негромко спросил Никита. «Так бывает, когда переоцениваешь свои возможности и прёшь на пролом, пытаясь получить то, чего ещё не заслужил. Сёма развёл руками. «А я этого не понимал. Каждый из нас слаб, но только у кого-то хватает мужества признать свою слабину, а у кого-то нет». «Интересная жизненная позиция», — перебил его Никита. «Но ты о чём-то поговорить хотел?» «Да я, собственно, и говорю, только вы плохо слушаете. Вам стоит оглянуться и переоценить всё, что вы пережили». Сёма вздохнул. «Просто подумайте». «Очень раздражают эти иносказания. Можно без околесица по делу говорить, или мы всё время в угадайку должны играть», — разозлился Никита. «Немного терпения тебе не помешает», — печально сказал Сёма. «А если хочешь без угадаек, давай по-твоему». Никита вдруг почувствовал, что ему перестаёт хватать воздуха. Молодой человек откашлялся, Помотал головой, но понял, что просто не может сделать ни единого вздоха. Сознание его стало ватным, а перед глазами картинку словно кто-то сворачивал в трубочку. И вскоре вокруг наступила гулкая темнота. В чёрной пропасти точно кто-то жил. Чавкал звуками. Мимо шлёпали чьи-то босые ноги. Никите было нестерпимо холодно, тело трясло, как в лихорадке, а в желудке болтался камень боли. «Никита, вставай!» «До чего ты дошёл?» — послышался неприязненный голос отца. «Пошёл вон!» — хрипло отозвался Никита. «Ты просто животное! Даже нет, ты какой-то кусок биомассы! Твоя мать бы просто не пережила такое зрелище!» «И ты ещё смеешь говорить о матери?» — захлёбываясь слюной, прорычал Никита. «После всего, что ты с ней сделал...» «Ты думал, я никогда не узнаю?» Никита почувствовал на своих руках тепло крови. Увидел, как из разрезанной артерии отца на пол течёт тёмная жидкость и снова провалился в чёрный подвал обморока. Придя в себя, Никита увидел, что поло лежит на земле, голова свесилась на грудь, а подле него на корточках сидит Егор. ну ты как?» — спросил приятель. Словно меня проживали и выплюнули. Хрипло отозвался Никита и посмотрел на Сёму. Я помню, что перед тем, как попасть в Кюлю, я что-то сделал. Точнее, он замолчал. Я думал, мне приснилось, что я убил отца. Но я проснулся в номере с девкой, впился ей в шею и в первый раз почувствовал себя хорошо. Никита замолчал. Но я же до кюля не знал, что сделал отец. Откуда я мог это вытащить? Сёмова вот тоже загнал жинку и деток в баню и запалил. Говорят, демонов гонял. Пробормотал водила. Теперь мается бедный где-то. Тело вот ходит, а разум почти совсем прогорел и потух. Кто же знает, откуда мы что-то знаем и наперекор здравому рассудку делаем своё дело? Какое дело? Тихо спросил Егор. Мир бережем от пакости всякой. Просто наша сила здесь была первой, она большая, красивая, правильная, любит равновесие, понимает, что всего должно быть в меру, и пакости, и радости. А такие, как новая семья Фаи, готовы прийти, выпить все до дна, а потом снова искать новые места, которые еще дышат жизнью. Это энергетические паразиты низшей касты, одноклеточные. Сёма пожал плечами. «От нас-то что нужно?» — вдруг спросил Никита. «Ну, наверное, принять решение. Готовы ли вы идти дальше или хотите вернуться?» «А это возможно?» — насторожился Никита. «Возможно, всё. Смотря, чего ты хочешь», — развёл руками Сёма. «Знаешь, это какой-то бессмысленный разговор», — Егор резко встал. «Чего ходить по кругу? Есть серьёзный разговор, высказывайся». «Если нечего сказать, то мы дальше пошли». «Иди», — Сёма покачал головой. «Вот только нужно понимать, куда ты придёшь. Я же тоже замахнулся, а потом не сдюжил». «Ты кто?» «Ведун. Кюльди поставила меня править здесь, беречь это место, а я не справился». «Кюльди?» — насторожился Никита. «Да, ведь именно она и есть эта сила». Но каждый из нас проходит испытание, и она не выдержала, пустила внутрь своей сути ржавчину вседозволенности и власти. Ведун покачал головой. Ведьмам здесь всегда было хорошо. Никто не делил земли, каждый копался в своем закоулке измерений, строил свои миры. Но потом стало волнительно. Сюда пробралась мать Казимира, точнее, часть той черни, что живет в пустотах подземелий. Жила в озере. Местные знали, что ходить туда нельзя, да и не пускали никого, даже птицы и звери туда не ходили. Но твоя мачеха Никита нашла брешь в системе и умудрилась нарисовать сценарий обстоятельств так, чтобы чернь прорвалась. И отсюда начались наши беды. Я боролся сколько мог, но потом спрятался в этом теле и все ждал подходящих ведающих, чтобы снова населить деревню Халти, крепко закрыть ворота и не дать пройти черни дальше. Ты ж сказал, что тебе такое досталось тело. Ну, не магазин чай. Что было, то и взял. Не каждая одёжка впору, — вздохнул Сёма. Вы уже почти все на местах. Остался профессор, которого я сам и загнал в самую сердцевину нынешнего беспредела, и Фая. Хотя она вряд ли вернётся. Не одолеть ей Кюльди и Чернь. Разве что он на секунду задумался. Загонит их обратно в болото. «Она об этом знает?» — сжав кулаки, спросил Егор. «Нет, Егорушка, да и не нужно. Когда конец знаешь, сил меньше, перестаешь бороться». «Где она?» «Не ищи, тебе-то дохода нет. А попрёшь на пролом — всё испортишь. Я ж тебе говорил, только вот ты не слушаешь». «Я должен её найти», — упрямо повторил Егор. «Ты ж свободный, иди, ищи», — равнодушно отозвался Сёма. «Но только будет, как всегда, всё на чистом эгоизме и скудаумии. Да, Егор?» «Ты о чём?» «Так вспоминай», — Сёма внимательно посмотрел на него. «Если ты в себе не разберёшься, как же ты дальше двигаться будешь?» «Ладно, ребятки, что-то я с вами заболтался, пора уже. Да и вам отвлекаться нечего». «Смотрите, вон за вами ваши страхи бегут», — усмехнулся Сёма, и видение вдруг растаяло. Егор с Никитой тревожно оглянулись и увидели, что по направлению к ним очень быстро двигаются огромные чёрные тени, кляксами падают на землю, встают, приобретают странную, вытянутую, похожую на человеческую форму. «Никита, по-моему, пора бежать», — гаркнул Егор. «Куда?» Мужчина подскочил на слабые ноги и стал тяжело дышать, держась за дерево. «Мне так хреново, что я еле двигаюсь». «Ну, значит, будем драться», — дёрнув щекой, сказал Егор и засучил рукава. «Хотя идея так себе, тянет на безумную. Давай для начала в доме укроемся». «Мы там как в ловушке будем», — нахмурился Никита. Но бегать от них по полям вообще не вариант. Тем более ты сейчас больше подходишь для того, чтобы ползать». Быстро выдавив неподдающуюся дверь, Егор схватил за шиворот упирающегося Никиту, закинул его в тесное, пропахшее плесенью помещение и захлопнул тугую створку. «Ну всё, Егорыч, нам конец», — потирая ушибленную руку, проговорил Никита. «Что, даже твое новое хобби жрать этих тварей нам не поможет?» Всматриваясь в узкие прорезанные бойницы окон, проговорил Егор. «Не знаю, я их не чувствую», — Никита присел на скамью. «А где мы вообще?» «В какой-то незаканчивающейся заднице», — рявкнул Егор. Вдруг дверь содрогнулась под градом ударов. Затрещала, лопнула и в следующую секунду разлетелась в щепки. Егор с Никитой встали спиной к спине и приготовились драться.